«Моей мамой?» — спрашиваю я удивленно. «Но вы ведь знаете, что она умерла почти десять лет назад?» «Нам это известно», — говорит Барнсдейл, «и мы приносим вам свои глубокие соболезнования. Однако мы полагаем, что эти письма были написаны вашей матерью всего за несколько недель до ее смерти. Не можете ли вы пояснить нам, почему десять лет назад ваша мать писала женщине, проживавшей на окраине Лидса, в Фарсли?» Я качаю головой. «К сожалению, нет. Понятия не имею». «Она никогда не говорила о...» Барнсдейл делает паузу, прежде чем продолжить. «Мистер Харпер, вам знакома женщина по имени Деми Портер?» Обе сотрудницы полиции смотрят на меня выжидательно, но я отвечаю им недоуменным взглядом. «К сожалению, нет», — отвечаю я. «Никогда о ней не слышал. Может, мама и писала ей, но я понятия не имею, кто это». Боюсь, что я больше ничем не могу вам помочь. — Так вы уверены, что это имя вам незнакомо? спрашивает, в свою очередь, Каш, глядя мне прямо в глаза. — Абсолютно. Как я уже сказал, я никогда его раньше не слышал. Но моей маме писала куча народу, и многим она отвечала. Особенно именно в тот период. Возможно, вы не знаете, но примерно в это время освободили убийц моего брата. Полицейские обмениваются взглядами, смысл которых мне не ясен. «Нам известно, что вашей матери писали многие», — говорит Барнсдейл. «Но эти письма, те, что были обнаружены рядом с мертвым телом, носят несколько иной характер». «В каком смысле?» — спрашиваю я. «Скажите хотя бы примерно, о чем говорилось в этих письмах». Каш пытается что-то сказать, но Барнсдейл ее перебивает. «Мистер Харпер», — говорит она, полностью игнорируя мой вопрос. «Вы совершенно уверены, что ваша мать никогда не упоминала каких-нибудь знакомых в Фарсли или вообще в Лице и его окрестностях?» «Мне нет», — отчеканиваю я. «Не думаю, что могу сообщить вам что-то еще». Я прохожу через гостиную и открываю входную дверь, приглашая их уйти. «Вы уверены, что это письма от моей мамы?» «Настолько, насколько это возможно в настоящий момент», — говорит Барнсдейл, не двигаясь с места. Из писем ясно, что ваша мать обращалась непосредственно к жертве. Мистер Харпер, я должна вам сообщить, что женщину, которой писала ваша мать, при рождении звали не Деми Портер. Ее звали Абигейл Лангдон. Часть вторая. Это может стать для меня последним шансом узнать правду, к которой мама так страстно стремилась. Глава десятая. Стоя в дверях гостиной, Холли Ричардсон смотрела, как ее четырехлетняя дочка Алиса смеется над свинкой Пеппой, скачущей по лужам. Глядя на дочь с ее мягкими светлокаштановыми кудрями до плеч, Холли боролась с желанием броситься в комнату, подхватить девочку на руки и бежать без оглядки. Вместо этого она тихо закрыла дверь и, крадучись, поднялась на три пролета вверх, на самый чердак. Оказавшись под крышей своего дома в хадле, где она жила с мужем Джейком и дочерью, Холли почувствовала озноб. Она открыла дверь чердака, убеждая себя, что бояться нечего. Входная дверь дома была заперта на замок, она это дважды проверила, но зайдя в помещение, она еще раз убедилась, что ключ лежит в кармане. На нее пахнуло затхлостью, и Холли зажала рот рукой. Она остановилась, глядя на свалку из ненужной мебели, неиспользованных тренажеров, груда благих намерений и елочных украшений, свалку, увенчанную ржавым мангалом. В дальнем углу стояло бюро с выдвижной крышкой. Его Джейк использовал в краткий период ведения успешного семейного бизнеса. Все честолюбивые замыслы давно ушли в прошлое, и теперь бюро было покрыто толстым саваном пыли. С него-то она и начнет свои поиски. Путь к бюро преграждал выцветший красный диван, с которым Холли приехала в этот дом семь лет назад, когда они с Джейком поженились. Пробираясь мимо дивана, она потрогала аккуратно зашитый разрыв на его спинке. После того, как они с матерью протащили диван по двум пролетам узкой лестницы, обивка лопнула, и мать зашила прореху вручную. Холли ничуть не расстраивала, что комнатушка приютилась на верхнем этаже паба, ведь это было первое в ее жизни отдельное жилье. «бесспальная квартирка», так мама его называла, не понимая, почему дочери было так важно снять ее, но для Холли это означало независимость. Многие ее друзья уже съехали от родителей, и ей тоже хотелось стать на собственные ноги. Чтобы освободить себе дорогу, она толкнула диван к окну, и он врезался в детскую кроватку Алисы. Кроватка накренилась, и Холли перегнулась через диван, чтобы не дать ей рухнуть на пол. Нежно погладив, она аккуратно прислонила кроватку обратно к стене. Ей вспомнилась та ночь, когда она впервые уложила Алису в детской и почти до самого утра проспала на полу рядом с дочерью. Возле кроватки стоял высокий стульчик Алисы с немного поцарапанным столиком, разрисованный слегка теперь поблекшими, а прежде яркими изображениями воздушных шариков. И стульчик и кроватка хранились для второго ребенка, но сейчас, поправляя крепление стульчика, Холли уже знала, что этого ребенка не будет. Пробираясь по чердаку, она споткнулась о штабель коробок со старой одеждой и неиспользованным постельным бельем, которое мать Джейка преподнесла им вскоре после свадьбы. Джейк принял подарок вежливо, но потом запретил Холли даже открывать эти коробки. Он решительно отказывался от подобной благотворительности. Им не требовались родительские подачки. Это же относилось и к антикварному гардеробу, который притулился у дальней стены прямо перед бюро. Джейку и Холли едва хватило сил втащить его сюда по лестнице и придвинуть к стене. Под конец оба совершенно взмокли и, посмотрев друг на друга, неудержимо расхохотались. Они были тогда женаты меньше месяца. Стащив пропитанную потом одежду, они занялись любовью прямо на полу чердака. Холли помнила, как восхищалась отражением мускулистого тела Джейка в зеркальной дверце гардероба, и сейчас, увидев себя в этом тусклом зеркале, плотно стянутые каштановые волосы, челка, которую необходимо срочно подстричь, чтобы окончательно не скатиться в 70-е Изо всех сил попыталась оживить в памяти ту страсть, которая ненадолго озарила ее брак. Она быстро отодвинула в сторону сначала велотренажер без сиденья, а потом монументальное кресло, не очень-то подходившее для современного офиса. В свое время оно придавало кабинету Джейка несколько дикенсовский колорит. Крышка бюро была заперта. Примастившись на краешке стула, она достала из кармана ножек и попробовала открыть замок. Он провернулся но остался запертом. Холли нажала посильнее, и ножик соскочил, слегка поцарапав крышку. Лизнув палец, Холли почувствовала пыльный вкус чердака и принялась энергично тереть царапину. Лестница вроде бы скрипнула. Она вздрогнула и обернулась. «Алиса?» — негромко окликнула она, но ответа не было. «Как это ужасно, так бояться в собственном доме!» Холли снова сосредоточилась на бюро. «Ей надо заглянуть туда». И она опять вставила ножик в скважину. «Щелк!» Замок, наконец, открылся, и она смогла откинуть крышку. Внутри громоздились кипы бумаг. Квитанции времен бизнеса Джейка, неоплаченные счета и налоговые уведомления. Холли вытащила первую стопку и принялась перебирать листки. Потом достала вторую, третью и, наконец, последнюю. За ней обнаружились еще две полки, забитые документами. Холли запаниковала. Наверняка ее скоро позовет Алиса. Она лихорадочно просматривала оставшиеся документы. Муж явно не выкинул ни одной бумажки с самого основания компании. И очень жаль, что не выкинул.